Эпилог. Все вернулось на круги своя. Моя жизнь вошла в свою колею. Монотонная, но такая приятная и привычная. Почему я только раньше не замечала таких простых, но замечательных вещей, как собственный дом, люди, которые окружают тебя, свою работу? Теперь я выполняла ее, потому что после гибели Уорда, останки которого нашли на Шатле вместе с Мортом, впоследствии переведенным в зоопарк, где чудище поместили в отдельную изолированную клетку. Я получила все его деньги и все акции. Дядюшка, видимо, считал, что будет жить вечно, и не оставил завещания, и я оказалась его единственной наследницей. А добра у Чарльза Уорда оказалось предостаточно, чтобы можно было жить безбедно и не трудясь до конца своих дней. И то, не думаю, что мне удалось потратить хотя бы треть всех накоплений». Кстати, мой бывший личный секретарь по имени Филипп Марлоу благополучно пропал, и я подала на него в розыск по обвинению в мошенничестве. Думаю, когда-нибудь его все же найдут. В космос меня больше не тянуло. Приключений хватило с лихвой. И теперь я редко покидаю Землю, отправляясь только по работе или по личным делам. А вот команда ястребов вернулась на свою службу. Деньги дяди помогли и здесь» найти выход для того, чтобы снять с десантников все обвинения. К тому же, как оказалось, Линкольн хранил копии из документов, которые для него некогда собирала Мария. Так что, сопоставив все факты и приложив к этому немалую сумму, мы общими усилиями добились возврата команде былого статуса. Вот только думаю, теперь у славного капитана будет меньше желаний и возможностей работать на глав. Но Космос и свою группу Он, конечно же, не оставит. А у меня, благодаря этому приключению, появилось много настоящих друзей. И, кстати, новый многоногий секретарь. Кстати, о личном. Сегодня была свадьба, на которую я спешила и, кажется, опаздывала. По крайней мере, так мне сообщали наручные часы, когда я пролетала над дворцом регистрации позже назначенного срока. Радовало только одно. Свадьба была не моя и поэтому никого мое отсутствие сильно не задержит. Но, как оказалось, я ошибалась, потому что, выскочив из модуля такси, пуля влетела в холл высокого белоснежного здания. И тут же увидела несколько пар глаз, глядящих на меня с обидой и укором. «Ну как ты могла, Кинг?» Анна Маркис, прекрасная, в белоснежном платье, вышла вперед. «Мы все ждем только тебя, и даже отложили регистрацию». Я развела руками, извиняясь, и Анна улыбнулась. Она никогда не могла злиться долго. «Ладно, поспешим!» Военная подхватила под руку довольного Дэвида, и они первыми прошли в регистрационный зал. Следом влились толпой и приглашенные гости. Их было немного. Основной состав отряда, команда и персонал с рассвета и какие-то друзья Анны и Дэвида еще из военной академии – плюс родители и близкие с обеих сторон. Стоя в толпе за спиной молодых, застывших перед алтарем, я почувствовала прикосновение теплых пальцев к своей руке и подняла глаза на стоявшего рядом мужчину. Волна нежности окатила меня, и я чуть сильнее сжала его руку. Линкольн-Йорк изогнул бровь, глядя на меня. Затем неожиданно склонился к моему уху. Маркис и войск должны были по всем правилам жениться после нас. Но так как мне попалась самая упрямая из женщин, которая тянет с ответом уже несколько месяцев, то мне грозит до старости протянуть в холостяках. А я...» «Я согласна», — шепнула я ему. Линкольн замолчал и пристально посмотрел на меня. «Повтори еще раз», — попросил он. «Я согласна стать твоей женой», — сказала я и зачем-то добавила. «Сэр». Он подхватил меня на руки и, не обращая внимания на проходящую рядом церемонию, закружил, а затем, резко остановившись, поставил на пол и поцеловал. Когда мы разорвали наше объятие, я с ужасом увидела, что абсолютно все гости, в том числе и жених с невестой, смотрят на нас с удивлением. «Прошу прощения», – сказала я, чувствуя, как пылает мое лицо. Но кажется, если не все приглашенные – то друзья уж точно поняли, что произошло. Церемония продолжилась, и только изредка Анна оборачивалась к нам и как-то загадочно смотрела на наши довольные лица. Через две недели я стояла на ее месте.